Глава двадцать шестая «Разумеется, я сразу сообщил Его Величеству», — восклицает знакомый голос, заставляя сознание постепенно выплывать из небытия. «Он приказал докладывать о любых изменениях состояния Герцогини, и могу вас заверить, он крайне недоволен. Ваше счастье, что сейчас он принимает послов, но вам следует подумать, как вы объясните произошедшее». И мой вам совет, сделайте это прежде, чем сплетни дойдут до его ушей. У меня есть десяток свидетелей, которые утверждают, что герцогиня во время танца оступилась и выглядела побледневшей. Но есть и те, кто точно видел, как вы ее толкнули. Последние, к слову, радостно убеждают в этом других. Дио Зейн Малик делает паузу, и я слышу четкие уверенные шаги. Три в одну сторону, три в другую. «В любом случае, его величество разочарован. Он пошел вам навстречу, рассчитывая как минимум на то, что вы с ее светлостью за отведенное время придете к единому, обдуманному решению. Но та информация, которая поступает нам из имения Фрейдау...» «Вы следите за мной». Наконец нарушает молчание граф. Его голос звучит глухо и устало. «Разумеется!» «Как вы могли подумать, что король оставит племянницу без присмотра?» Безна. «Ну что вы! Ваше сиятельство это делается и для вашей безопасности. Его величество хорошо знает свою племянницу. Моя фантазия не настолько богата, как у юных дей, Но поверьте, обиженная женщина способна на многое. Это я и без вас знаю». В воздухе повисает пауза. Немного выждав, приоткрываю глаза – Веки ощущаются очень тяжелыми, и я радуюсь окружающей полутьме. На столике горит свеча, напротив кушетки, на которой я лежу, неплотно закрытая дверь. Сквозь тонкую щель проема в комнату падает полоска теплого света. Оттуда же слышатся звуки шагов и наливаемой жидкости. «Возьмите, граф». «Что это?» «Настойка с легким успокаивающим действием. Берите, берите, на вас лица нет». «Я в порядке. Оно и видно». В голосе королевского поверенного отчетливо слышна усмешка. Они замолкают, и я сосредотачиваюсь на собственных ощущениях. Мою голову что-то оплетает. Поднимаю руку и нащупываю подозрительный обруч, от которого исходит приятное тепло. «Странно. Может, стоит дать знать, что я очнулась?» «Медлю». Здесь, в полутьме, я словно в безопасном коконе, а там мне придется признать, что все произошедшее — не плод моего сонного разума, а унизительный факт, с которым мне как-то предстоит дальше жить. Ваше сиятельство, ваша милость, время для очередного осмотра ее светлости. Конечно, Диолур Хаиш, проходите. Это лекарь? Закрываю глаза, стараясь успокоить дыхание. Затем спохватываюсь и быстро провожу рукой по телу. Фух, я все еще в платье. Это радует. Дверь приоткрывается, и через несколько мгновений теплые сухие пальцы прощупывают пульс на моем запястье, а затем теплый оплетающий обруч снимают с моей головы. Ваша светлость, ваша светлость. Мне становится стыдно перед этим незнакомым человеком, и я приоткрываю глаза. Теперь из раскрытой двери в комнату льется достаточно яркий свет, и это заставляет жмуриться. «Вы меня слышите, Ваша Светлость?» mm -hmm. «Очень хорошо. Не волнуйтесь, это действие побегов Лиловой Сархани. Вы спали, пока шло исцеление. Скоро вы совсем придете в себя и будете как новенькая». Mm -hmm. «У вас было легкое сотрясение», — продолжает дел Лурхаиш. Могла бы остаться шишка, но я позаботился о том, чтобы к утру не осталось и ее. Вам показаны отдых, хороший сон, полноценное питание и необременительные прогулки на свежем воздухе. Снова разлепляю глаза. На этот раз в дверном проеме обнаруживаются две мутные фигуры, перекрывающие собой яркий свет. Пить. Собственный голос кажется чужим и почти не слышен, но лекарь тут же подскакивает к столику. «Конечно, конечно. Вот, вода с несколькими каплями лекарских настоев. Позвольте мне придержать вашу голову, чтобы было удобнее». Первые же глотки прохладной влаги с терпким привкусом придают сил. Я жадно впиваюсь в поднесенную губам пиалу, словно боюсь, что ее могут отнять. «А теперь снова закройте глазки и полежите так несколько минут, хорошо?» «Меня не нужно уговаривать». Делаю, как он просит, и ощущаю, как Дио Лурхаиш надавливает на несколько точек на руках и на голове. По телу разливается приятное тепло и легкость. «Вот и славненько, вот и хорошо. Еще немного вот так полежите, и вас можно будет отпускать. Вы уверены?» Голос Зейн Малика. «Безусловно. Вы сомневаетесь в королевском лекаре? Шарлатанов здесь не держит. Слышу звук перебираемых склянок и бормотания. «Ах, корень весенний бы еще! Так, так, будет очень даже чудесно! Ваша светлость, как вы себя чувствуете?» Снова Дио Малик. «Спасибо, сейчас намного лучше». Открываю глаза и нахожу силы улыбнуться поверенному. «Не потому, что это тяжело, вовсе нет. Я ощущаю себя вполне хорошо». Вот только поводов улыбаться не особо много. Краем глаза замечаю высокую фигуру графа, замершего в варочном проеме. Старательно избегаю смотреть в ту сторону. «Вы помните, что произошло?» «Помню ли я? Если бы можно было, я бы предпочла это забыть, стереть, как оказались стерты мои воспоминания прошлого». Большинство свидетелей говорят, что вы оступились и ударились головой, но нам будет интересно услышать вашу версию. Мою версию? И что мне рассказать? Пожаловаться на нехорошего жениха, который не готов поверить, что я изменилась? Или рассказать, что у меня частенько отнимаются ноги, аккурат после инцидента с потерей памяти? Я неожиданно плохо себя почувствовала и оступилась, потеряв равновесие. Из-за своих видений о другом мире и потери памяти я не рискну раскрываться перед этими людьми. На каком-то подсознательном уровне понимаю, что чем меньше они знают, тем безопаснее для меня. Пока в этом вопросе я доверяю лишь Делу Хэмису. Знаю, что он ищет для меня информацию. К тому же он не раз осматривал меня и даже брал мою кровь, чтобы что-то проверить. Но все указывает на то, что я совершенно здорова. «Ваше сиятельство! Могу я доверить вам вот эти капли для ее светлости, Эмелины?» Все это время Дио Лурхаи что-то делал на столике рядом с постелью, шелестя, позвякивая и бормоча себе под нос. «Конечно!» Голос графа на удивление серьезен. «Впрочем, чему я удивляюсь? Здесь же столько свидетелей!» Ее светлость должна выпивать по пять капель растворенных в бокале воды. Утром и вечером. По крайней мере, следующие три дня. Я понял, дюлурхаиш. Благодарю вас. Что я слышу? Он знает вежливые слова? Да неужели? Не вижу больше смысла разлёживаться, поэтому начинаю подниматься. Диузейн Малик, играв шагают ко мне одновременно и наталкиваются друг на друга. Пока они извиняются, лекарь, придерживая меня под локоть, помогает сесть, а затем и встать на ноги. Не торопитесь, ваша светлость. Побольше отдыхайте в ближайшие дни и проводите время на свежем воздухе. Спасибо. С искренней благодарностью улыбаюсь Дио Лурхаишу. Приятно ощутить заботу в такой поганой ситуации. Всего доброго, герцогиня. Берегите свою прелестную головку. Я провожу вас до экипажа, ваша светлость. Инициативу перехватывает Дио Зайнмалик, Малик, позволяя мне придержаться за его твердую, согнутую в локте руку. На графа я так и не смотрю. Еще выходя из неприметной комнатки возле парадной больной залы, заставляю себя распрямить плечи и держать голову выше. Не хочу, чтобы случайные свидетели видели меня подавленной. Располагаюсь на мягком просторном сидении и тепло благодарю Дио Зейн Малека. Кучер трогает, и я с наслаждением откидываю голову на спинку диванчика. Как хорошо, что у графа такая удобная и просторная карета. Было бы совсем отлично, если бы и его самого внутри не оказалось. Прикрываю глаза и представляю, что еду одна. Мне жаль. Отвечать не хочется. Хочется сделать вид, что меня здесь нет. Но кожей ощущаю его пристальный взгляд. Не стоит, граф. Нас все равно никто не слышит. Отнимать голову от мягкой спинки сиденья тоже не хочется. Я и не отнимаю, даже глазки оставляю закрытыми. Ты слышишь? Да неужели? С каких пор это его заботит? Из чего это вдруг мы перешли на ты? Не вижу смысла в пустой болтовне, поэтому решаю игнорировать странное замечание. Почему ты сказала, что оступилась? Его голос звучит устало и задумчиво. Это не ваше дело. Граф, в карете повисает тишина, которой я радуюсь. «Зачем отправила ко мне Зейн Малик, если действительно плохо себя чувствовала?» «Мы уже обсуждали это, помните? Неужели так сложно принять, что мир не крутится вокруг вас? Мне все равно, с кем вы общаетесь и с кем танцуете». «О, Гунья. «Тихо и неуверенно. Если бы мои глаза были открыты, то я непременно бы их закатила». «Вы это уже говорили и до сих пор должны мне извинения. Впрочем, можете оставить извинения себе. Оно меня не интересует». И снова ложь. Пауза и почти шепотом. «Иначе бы ничего этого не было». Делаю над собой усилие и отрываю голову от мягкой спинки сидения, чтобы таки посмотреть ему в глаза, но наблюдаю лишь до безобразия безупречный профиль его сиятельства. — Объясните, граф, чего вы добиваетесь? — Чтобы ты сказала Его Величеству, что отказываешься от помолвки. — Хорошо. — Что? Он разворачивается ко мне всем телом и смотрит так, словно не доверяет ни своим глазам, ни своему слуху. Я скажу Его Величеству, что отказываюсь от помолвки. Смотрю в глаза и медленно произношу каждое слово, чтобы у него не возникло подозрений в слуховых галлюцинациях. «Это все?» «Все». С вожделением откидываюсь на спинку сиденья и прикрываю глаза. Я не тешу себя надеждой, что он успокоится и даст спокойно дожить в имении, отведенный его величеством срок. Но рассчитываю хотя бы на передышку. Самое обидное во всей этой ситуации, что его присутствие заставляет меня думать вовсе не о том, о чем следовало бы. Запах дождя и сандала наполняет нутру кареты. И вызывает непрошенные образы. В голове крутятся и крутятся ощущения его теплой, уверенной ладони на моей талии, его холодный, прожигающий взгляд и голос с бархатистыми нотками, которым он так искусно умеет ранить. И даже это его растерянное все.